Глава 19. Я кое-что написал для газеты. Я собирался на вторую встречу с папиным адвокатом. Наши регулярные встречи были связаны с консультациями по поводу кода американских налогов, который усовершенствовался за прошедшие годы до версии кода да Винчи. Понять это невозможно. Следовательно, приходится нанимать множество людей. Если все уварить, то получится в остатке. Мы поделимся с вами. Зазвонил телефон, я услышал голос Сэма Таненхауса, Сэм – папин биограф и редактор New York Times Book Review, а также автор колонки Week in Review. Я уважал его и был под большим впечатлением от его биографии у Этекера Чемберса. За ланчем он сказал мне, что затевает новый проект. Я ответил, у меня есть один для вас. Он даже подпрыгнул, услышав о возможности написать биографию УФБ. Позвонив, Сэм сказал, что сочувствует мне. Я поблагодарил его. И он проговорил. Я позвонил, потому что кое-что написал для газеты. И что же? Месяц назад я был в Стэнфорде и обедал с вашим отцом. Он поделился со мной тем, что подумывает о самоубийстве. Хм. И еще поделился тем, что обсуждал это с двумя священниками. И они отчасти успокоили его, сказав, что это грех но простительный грех». «Хм, что ж, самоубийство он не совершил». Сэм помолчал. «Да?» «Сэм, он умер от сердечного приступа. Мне стало не по себе». Сэм опять помолчал. «Это официальная точка зрения?» «Знаете, передо мной свидетельство о смерти. В нем сказано, что причиной смерти стала остановка сердца. Так что вы правы, это официальная точка зрения». «Что ж, я поэтому и позвонил. Хотел убедиться». Мы вежливо распрощались. Но в мыслях у меня не было покоя. Я решил дожидаться адвоката, но пару минут спустя в голове как будто щелкнуло. «Сэм вроде бы сказал, что кое-что написал для газеты». Я перезвонил ему. «Сэм, прошу прощения. Мне немного не по себе из-за всего того, что свалилось на меня. Вы сказали, что уже что-то написали для газеты?» «Да». «Хотите сказать, что написали о вашем разговоре, когда вы были в Стэнфорде?» «Да». Я перевел дух. «Сэм, если папа что-то и говорил вам, а я не сомневаюсь, что так оно и было, то он говорил вам это» как своему биографу, а не как репортеру Нью-Йорк Таймс. Я уже видел заголовок. В свои последние дни Бакли думал о самоубийстве. Отлично. Но едва это появится, не пройдет и полминуты, как все закричат, Бакли убил себя. Это не моя, сыновня, истерика. Такова Америка. Несколько лет назад я написал книгу об НЛО, и кое-что разузнал о «свидетельствах», в кавычках имеющих хождение у нашего великого и доверчивого народа. Немного я почитал и об убийстве Кеннеди. Грубо говоря, одинаковый процент американцев верит в НЛО и в то, что ДФК был убит в результате преступного заговора. 75%. Я знал, что писатель Сэм Таненхаус берет свои факты не с потолка, однако, учитывая то, что американцы частенько соединяют несоединимое, я имел законное право бояться. Как бы многие из них не пришли к выводу, будто Лев Правых сам свел счеты с жизнью. Эту историю я не хотел читать в газете, а потом увидеть, как ее мусолят в киберпространстве. Честно говоря, было еще и другое. «Отец умер всего сорок восемь часов назад, а Сэм уже ставит меня перед фактом». Сэм выдержал паузу. «Поэтому я позвонил вам». «Значит так, Сэм», — проговорил я, включая четвертую скорость. «Полагаю, что если подобная история появится в газете, очень многие люди будут расстроены». «Вы полагаете?» да Одно дело, если бы она появилась на странице 684 или на какой-нибудь другой странице в вашей биографии. У вас есть полное право включить ее в книгу. Но совсем другое дело, если она появится в Нью-Йорк Таймс, как новостная статья. Люди склонны делать выводы, не согласуясь с официальными документами. «Я понимаю», — произнес Сэм. Опять пауза. «Но я должен заметить, что на меня давят Билл Келлер и Джилл Абрамсон» главный редактор и редактор номер два в «Таймс». «Что ж, Сэм, — произнес я холодно, — тогда я буду разговаривать с вами, как и литературный душеприказчик своего отца. Полагаю, могу с уверенностью сказать, что не только они давят на вас». Это была прямая угроза закрыть архив Уильяма Ф. Бакли-младшего в Йеле, в котором было около 550 футов линейных его бумаг. сэм терял лет шесть который мог бы там поработать. Однако, если ему прикроют доступ к документам, он перестанет выступать на авансцене, перейдет во второразрядные актеры, и ему будет не до заголовков на первых страницах. Обычно я не угрожаю, но другого оружия под рукой не нашлось. — Ладно, — произнес Сэм после долгой паузы. — Я принимаю ваши условия и ценю то, что вы поставили меня в известность насчет них. На этом мы закончили разговор. Меня трясло. Всему свету было честно сказано, что у Уильям Ф. Бакли-младший умер за письменным столом в процессе работы. Теперь надо было полностью отмести всякие слухи о самоубийстве. При любом удобном случае я размахивал свидетельством о смерти, чтобы блогеры и папарацци не могли сказать, что, а почему бы не поднять продажи. Тогда я встал и принялся ходить по комнате. И так ничего не поделаешь, я объявил войну биографу моего отца и заодно редактору наиболее влиятельного бук нации. Спустя пару часов, когда я ехал на машине в Шерон, чтобы выбрать место для могилы, но все еще брызгая слюной от злости, Сэм сбросил мне голосовое сообщение на почту. Тон у него был примирительный, даже сердечный, он произнес. Я хорошенько все обдумал и решил не печатать эту историю. Я хотел сказать вам это и еще раз поблагодарить за то, что вы объяснились со мной по этому поводу». Я отослал ему электронное сообщение и с такой же вежливостью поблагодарил за понимание. Через несколько месяцев глава Сэма о ельском периоде жизни моего отца появилась как заглавная статья в журнале «Ель Аламни». Она была блестяще написана Привела меня в восхищение и доказала, что Сэм, как великолепный писатель, достоин выбранной им темы. Не могу дождаться, когда книга выйдет в свет.